В седьмом часу с задней стороны дома прочитал он на первом листке. «Женская рука», — очевидно, это написала Сергия. Аврелий пришел в ярость, представив, как доверчивая Неса отправилась на смерть. А другой листок содержал перечень военачальников, среди которых выделялось имя Папия Фазия, командующего Восточным легионом. Глава 20. За 6 дней до июльских ид. На другой день публи аврелий, не в самом радостном настроении, сидел на деревянной расписной скамье в коридоре дворца на Палатинском холме. В складках тоги он прятал две записки и тростниковый стебель с парой тонких щепочек. Не так уж и много, чтобы раскрыть заговор. А еще говорят, будто у меня удивительный талант сыщика. С горькой иронией подумал он. Притарианец, стоявший на вытяжку у двери, хоть и притворялся, будто смотрит прямо перед собой, ни на секунду не упускал Аврелия из виду. Сенатор терпеливо ожидал уже час, нервно теребя время от времени алую латиклавию, и желает влечься осматривал на безучастно проходивших мимо слуг и стражников и вот в конце коридора появился палант могущественный секретарь императора который всего за несколько лет стремительной карьеры превратился из раба в министра финансов вольноотпущенник задержался возле аврелия пристально глядя на него в ожидании льстивого приветствия с которым теперь униженно обращались к нему патриции в надежде обрести его расположение. Сенатор стации взглянул на него, намочив лоб, словно селись припомнить, кто же это такой. Палант сердито поджал губы и удалился, так и не дождавшись проявления должного почтения. «Еще одним врагом больше», — подумал врели, — «но тем более важно...» держаться с достоинством. Вдруг приглушенный говор, стоявший в коридоре, перекрыло доносившееся откуда-то громкое и фальшивое пение. Двое писарей, остановившихся поблизости, в растерянности огляделись, ища источник неприятного звука. Певец появился внезапно, легко проскользнув между ними. Это оказался пухленький мальчик, с огромной цитрой, с которой, увы, он извлекал лишь ужасную какофонию жуткие, режущие слух звуки. Ребенок явно искал публику и, заметив ничем не занятого сенатора, поспешил взять еще одну фальшивую ноту, прежде чем поинтересоваться его просвещенным именем. — Что скажешь? — с волнением спросил он, ожидая приговора. Аврелий прикусил язык. Какой смысл для него, патриции знатного рода, ожидавшего обвинения перед лицом императора, огорчать бедного малыша, который так гордился своим голосом? Зачем сообщать ему печальнейшую правду? Поразительно, достойно Орфея, солгал он, надеясь, что мальчик не продолжит свое пение. «Когда вырасту, стану артистом», — обрадовался малыш. «Я поэт, музыкант, а не такой, как все эти чиновники. Представляешь, как скучно быть министром или даже императором. Это все ограниченные жалкие люди, которые думают только о деньгах и ничего не понимают ни в искусстве, ни в музыке. Луций Домицей, иди сейчас же сюда». — позвала его подоспевшая служанка. — Сколько раз говорила тебе, не следует беспокоить дядиных гостей своим ужасным пением! Аврелий хотел было защитить ребенка, но тут дверь открылась, и раб сделал ему знак, что пришло время предстать перед лицом Клавдия. Император сидел за столом, заваленным свитками. Стоявшие перед ним брат и сестра Маврик и Сергия злобно посмотрели на сенатора. «Аврелий», — заговорил в смущении Клавдии, — «тут у меня очень тяжелое обвинение в твой адрес. Маврик обвиняет тебя в убийстве Несы, совершенном в твоем паланкине. Говорит так же, будто ты настроил толпу против него, и чернь осадила его дом».